Глава 9. Дышать тобой. Эрик. Сколько раз за всю свою бессмертную жизнь я представлял себе нашу с ней встречу. Уже и не сосчитать. Я понимал, что сейчас она не вспомнит меня, ведь все равны перед законами мироздания, и память обо мне осталась для нее в прошлом. Что ж, самое главное — Хвала священному Союзу, что она жива, невредима и окружена с детства любовью. Это согревало мне душу. А еще она свободна от брачных уз, что тоже очень замечательно. А уж заново ее очаровать и влюбить в себя я смогу. В этом даже есть своя прелесть. Вновь на пережить эти сладостные моменты после стольких лет отчаяния, если это не подарок богов, то что же тогда? В мгновение ока жизнь заиграла новыми, невероятно яркими красками, разжигая в душе огонек азарта. «Я понимаю, сколь это сложно для тебя, но все же постарайся не смотреть на нее слишком пристально», тихо промолвил Мариус, прежде чем отправиться встречать девушек. «Сердцу моему было совершенно наплевать, что я вампир», и оно должно, по идее, биться реже, чем у простых магов. Пока я мысленно отсчитывал минуты до заветной встречи, оно неистово билось о ребра, словно напоминая, что есть такие вещи, перед которыми равны все расы. Вот у подъезда остановился зимний экипаж, лакей отворил дверцу, послышался девичий смех. Первой появилась супруга Мариуса, затем Марьянна — И, наконец, самой последней вышла — она. Сердце мое застыло. Остановилось время. Она идет мне навстречу. В прошлом — Ингерт, отныне — Герда. Затаив дыхание, я смотрел на нее и ловил каждый ее жест, каждый вздох и малейшее движение. Неужели это действительно не сон? Разве может совпадение быть таким абсолютным? Разве что только взгляд в этой жизни у нее был чуточку мягче. все таки сказывались более щадящие условия, в которых она росла на эсфире. Ингерт пришлось рано повзрослеть, как и многим детям того времени. Разглядывая родные и милые сердцу черты, я мысленно целовал ее губы, лицо и открытые в вырезе платья плечи. Заметив мой пристальный взор, она без стеснения посмотрела мне прямо в глаза, и мой мир, разлетевшийся на осколки сотни лет назад, вновь собрался по кусочкам и стал целым. Когда Мариус представил нас друг другу, на миг в ее глазах отразилось удивление, и ее лицо озарила улыбка. На ней красовался тот самый комплект из венца и сережек, сделанный мной по заказу ее брата. Крупные сапфиры и изумруды, россыпь мелкого жемчуга в обрамлении и благородные платины гармонично перекликались с платьем из тяжелого ярко-синего бархата. Так необычно и непривычно было видеть ее в наряде, сшитом по последнему слову эсфирской моды, который как нельзя лучше подчеркивал ее осинную талию и высокую грудь. По современным земным меркам, Ее наряд можно было считать винтажным и целомудренным, а по меркам того времени, в котором она жила в прошлой жизни, это платье выглядело весьма смелым, облегающие верх и декольте, не нарушавшая рамок приличия, но оставляющая простор для воображения, которое понесло меня, как ретивый конь по чистому полю. Она держалась именно в той манере, как и сотни лет назад, с гордой осанкой, и вежливой полуулыбкой, сдержанная и, кажется, немного отстраненная. Она становилась совершенно другой в кругу своих близких и подруг, разговорчивой, оживленной, улыбчивой. По сей день я помню, какой огонь разгорался в ней, когда мы оставались наедине. Мариус шепнул мне на ухо, еле слышно. «Держи себя в руках, горячий потомок Рюриковичей». Я как-то себя выдаю? В общем, нет. Но иногда ты смотришь на нее слишком красноречиво. Как моя Эми вчера на тарелку с грибными равиоли. Тьфу, Мариус, ну тебя к черту!» Прошипел я, жалея, что не могу пихнуть его в бок. Друг на это лишь посмеялся, смерив меня хитрющим взглядом. «Не забудь, больше трех танцев подряд с одной девушкой танцевать нельзя» напомнил он. «Да помню я!» Вновь прибывших гостей приветствовали хозяева бала, император с супругой, восседавшие каждый на своем троне. «Добро пожаловать в Южную Империю Эсфира, лорд Нордвинд!» с улыбкой промолвила императрица. «До меня дошли вести, что на днях вы приобрели усадьбу в нашей столице. Значит, планируете перебраться к нам окончательно?» Я утвердительно кивнул. «Вы правы, Ваше Величество. Я намерен отныне жить в альтаре. Несколько дней назад я принял подданство Южной Империи». «Вот и прекрасно!» — добавил император Алмариан. «Теперь я точно знаю, к кому мне обращаться за самыми неповторимыми драгоценностями для моей дорогой супруги, чтобы она всегда была довольна». «Чрезвычайно рад такой высокой оценке своей работы», — ответил я, слегка склонив голову в знак почтения. «Вы ведь служили долгие годы на флоте?» — спросил у меня император. Я кивнул. «Да, и не раз за свою жизнь». «И до какого звания вы дослужились в последний раз?» Я ушел в отставку в звании адмирала. «И как давно это случилось?» в 1966 году по земному христианскому календарю. Потом я решил сделать паузу в военно-морском деле, и эта пауза длится по сей день. «Что ж, мы рады, что подданство нашей империи принимают такие талантливые и бессмертные», заявил император Алмариан. «Надеемся, что сегодняшний вечер останется у вас в памяти». Откланившись, я пошел искать Герду, чтобы пригласить ее на первый танец, пока этого не сделал кто-то другой. Друг меня уже предупредил, что бальная книжка этой девушки всегда заполнена именами. Как же мне безумно хотелось ее касаться, вдыхать ее запах, слушать мелодичный голос. Герда обнаружилась около сладкого стола, а вместе с ней и какой-то подозрительный лорд который все время что-то ей говорил, пытаясь осторожно приблизиться, как ужик к тарелке с молоком. «Ах, ты ж гад ползучий! Руки прочь от моей женщины!» Ревность снова ожила в моей крови, бросая в жар. Герда выглядела изрядно раздраженной. Это читалось в каждом ее жесте. Незаметно я остановился недалеко от них, встав за иллюзорным дубом, и делая вид, что просто ищу кого-то в толпе гостей. Меня ожидал потрясающий урок светской беседы. Тонкий юмор и красноречие Герды меня поистине восхитили. Или правильней сказать — вновь восхитили. Эта девочка не лезла за словом в карман и могла постоять за себя. И эта ее черта стала еще одной в череде тех, которые мне напоминали характер Герды в прошлой жизни. Поймав удачный момент, я появился перед ней и этим балбесом, словно черт из табакерки, и увел девушку прямо у него из-под носа. Взяв меня под локоть, как полагалось по этикету, она позволила вести ее по залу, и когда церемонимейстером был объявлен первый танец, мы встали напротив друг друга. Послышались первые аккорды вальса. Сегодняшний бал — Открывался композицией родом с земли. Я сразу узнал ее. Оркестр играл граммофон Евгения Доги. Невинные прикосновения ее рук в танце запускали по моей коже жаркие импульсы, проникавшие в душу и доходившие до самого сердца. Меня окутало тонким сладко освежающим ароматом лирелей, чем-то похожим на запах пиона который источало ее мягкое, как прикосновение бабочки кожи. Этот запах пробуждал во мне внутренний трепет и опьянял не хуже хмельного Эля. Он возрождал воспоминания из прошлого, которые на протяжении сотен лет одновременно грели меня и убивали. Она лишь слегка отклонилась назад в танце, чуть отведя в сторону голову, «А мне так хотелось». «Лорд Нордвинд», «Все хорошо?» «Все просто изумительно, леди Нордайл. Я очень и очень долго ждал этого вечера». Она улыбнулась, посмотрев на меня и совершенно не подозревая, какая буря в этот момент царила в моей душе. Как же сложно оказалось держать лицо и делать вид, что я вижу ее впервые, оставаться спокойным. Нужно было соблюдать дистанцию, положенную этикетом, а мне так хотелось обнять ее, сгрести в охапку, прижать к себе крепко-накрепко и никуда не отпускать, уткнувшись носом ей в макушку, целовать ее, томя то нежностью, то страстью, дышать ею, как воздухом наполняя легкие до предела, дышать ею до головокружения, пьянея от мысли, что вот она, рядом, в моих руках, живая и настоящая, а не видение и сна. — Лорд Нордвинд, а мы с вами никогда раньше не встречались? — спросила она, без стеснения разглядывая мое лицо. — Иногда мне кажется, что я могла видеть вас раньше. — О, боги милостивые! — Мы точно не виделись с вами раньше. Я бы тогда точно запомнил вас и уже никогда не забывал. В ответ она улыбнулась, зардевшись бледным румянцем. Мимо нас, едва не задев, пронеслась в ритме вальса парочка. «Как будто не танцуют, а желают взлететь», — в шутку отметил я странные, размашистые танцевальные па этой пары. В ответ она рассмеялась, и ее низкий бархатный смех вызвал у меня волну приятных мурашек по телу. «Какое давно забытое ощущение!» Запах лирелей вновь достиг моего обоняния, и я снова боролся с желанием в в ее сочные, невероятно манящие ягодные губы, все еще хранившие аромат мятного лимонада. «Не откажете мне в удовольствии быть с вами в следующем танце, леди Нордайл!» «Кажется, дальше по программе следует полонес. «Я принимаю ваше приглашение», — ответила она с лукавой улыбкой тем более, что ведете вы так легко, что я словно не танцую, а парю над паркетом. Ее глаза сияли искрами озорства, и отвести от нее взгляд было просто выше моих сил. Я бы попросил и третий танец, но тут меня постигло разочарование. Мазурку Герда обещала какому-то здоровику, который, по иронии судьбы, оказался оборотнем с медвежьей звериной ипостасью. В танце он вел столь тяжко, словно держал в своих руках не красивую девушку, а старый огромный рояль. «Ну что за уволень!» А когда он попытался подпеть мелодии мазурки, стало ясно, что кто-то из его сородичей от души наступил ему на ухо. «И на правое, и на левое». Наверное, досада легко читалась на моем лице, Потому что Марьянна и Эмилия бросали взгляды попеременно на меня и Герду, пытавшуюся совладать с никудышным партнером по танцу. Хотя, если так подумать, а почему я должен скрывать свои чувства? Нет ничего плохого в том, чтобы показать свое к ней расположение. А вот страсть, которую я испытывал к ней, пока действительно придется держать при себе. Несмотря на то, что в глубине души мне хотелось закинуть ее на плечо и бежать в ближайший Тарианский храм с просьбой о срочном брачном обряде. По ходу бальной программы я потерял Герду из виду. Виной всему стал белый танец, на который меня шустро пригласила незнакомая мне леди. А Герда же в это время куда-то пропала. Черт, А я-то рассчитывал, что она пригласит меня!» Как сказал бы сейчас Тор, «Обломчик вышел, господа. Кушайте брокколи вместо антрикота». Уловив в воздухе знакомый аромат лирелей, я пошел на него, полагаясь на свое чуткое обоняние, которое вело меня переходами, украшенными тыквами и фонарями, и вывело на террасу с лестницей, освещенную такими же фонарями, только побольше, и парящими в воздухе магическими светлячками». Широкая мраморная лестница с перилами спускалась прямо к берегу моря. Шум прибоя не помешал мне услышать разговор, в котором я узнал по голосу Герду, а вот второй голос, принадлежавший мужчине, оказался мне незнаком. Однако вскоре я понял, кому он принадлежит, и вулкан ревности внутри меня взорвался пеплом и лавой. Я прислушался к беседе, которая явно не была приятной. «А мне что, нельзя теперь и поговорить с тобой, Герда? Целый год прошел, страсти улеглись. Пора бы нам уже перестать друг от друга взгляд воротить. Почему мы не можем хотя бы по-дружески общаться?» «О, боги милостивы! протянула Герда с металлическими нотками в голосе. «Вы серьезно, лорд Харден?» «Вы в сговоре с лордом Дайсером?» «Демоны. Я, наверное, пропустила какой-то новый праздничный фестиваль в Империи. Как он там называется? Фестиваль бывших? Старая любовь не ржавеет? Или, может быть, это турнир по бегу от бывших по пересеченной местности? Что, демон, тебя раздели, происходит сегодня? Можно я не буду участвовать в этом позорище?» «Герда!» «Я не понимаю, о чем ты. Я просто хотел поговорить с тобой». «Я это сегодня уже слышал и немного раньше и не имею желания разговаривать с вами и по-дружески общаться тоже не желаю. Мы с вами не друзья. Мы два мага, которые когда-то любили друг друга и чуть не стали женихом и невестой. Слово «чуть» здесь является ключевым. И это был ваш осознанный выбор — «Вас никто не толкал в объятия других девушек». «Я темпераментный мужчина. Тебе ли этого не знать? Мне было трудно сдерживать свой огонь, а ты...» «Безмозглый ты, а не темпераментный», — перебила его Герда, также перейдя с ним на «ты». «В твои годы уже пора бы научиться думать тем, что находится между ушами, а не...» «Герда, прекрати!» «Что прекратить?» Говорить тебе в лоб правду это легко, воскликнула она. Для этого тебе стоит лишь развернуться на 180 градусов и скорее организовать свое отсутствие. А что, если я многое переосмыслил, Герда? За этот год я понял, что рада за тебя, Вель. Голос Герды сочился сарказмом. Увидев тебя на свадьбе, я осознал, как мне тебя не хватает. «Да ты что? А твоя спутница в курсе этих глубинных познаний?» «Ах ты, пролили!» «Да это так! Просто развлечение, попытка стерять из памяти тебя!» «Признаюсь, неудачное. В воздухе повисла напряженная пауза. Я боролся с желанием выйти и просто по-мужски дать Виэлю в морду. Украдкой выглянул из-за широкой колонны и отчетливо увидел их в свете фонарей и луны. Они стояли напротив друг друга, Герда сложила руки на груди, глядя на своего бывшего жениха ледяным взором. Паузу нарушил смех Герды, в котором, казалось, прятались колки и кристаллы льда. Но он тут же умолк. «Посмотри на меня внимательно, Виэль!» — отчеканила она ледяным голосом. «У меня что, на лбу написано «Я дура»?» Эти сказочки можешь рассказывать другим, не мне. У меня уже на них иммунитет, и дважды в одну реку я не войду. «Прости, этого больше не повторится, клянусь!» «Ой, не могу! Глядите на него! Клянется он!» Герда изящно всплеснула руками. «Конечно, не повторится!» Если бы я вовремя не снимала твою лапшу со своих ушей, то церковь летающего макаронного монстра уже объявила бы меня своим идолом. Хотя надо проверить, не столпились ли около нашей усадьбы паломники. Стоя за колонной, я сотрясался от беззвучного смеха. Как же мне не хватало все эти годы ее искрометных шуточек. «Чего?» — воскликнул, недоумевая, этот Виэль. «Гер, ты чего несешь? Какая еще церковь макаронного... чего там? Ты хоть сама понимаешь, что говоришь?» «Да», — ответила ему Герда, — «отлично понимаю. Просто я неплохо знакома с земной культурой». «Это твое выпячивание своего ума до добра тебя не доведет», — пригрозил ей Виль. «Нашел, чем меня напугать. Я скорее боюсь еще раз встретить такого, как ты» парировала девушка. «Запомни, велюшка, девушку не доведет до добра беспросветная наивность и глупость, а острый ум доведет ее до такого же умного мужчины, с которым ей будет комфортно, и не нужно будет унижаться и строить из себя дурочку». «Ты неисправима!» промолвил он обреченно. «Меня любить надо было, а не исправлять!» промолвила с укором Герда и изрядной долей горечи в голосе. Хотя этот принцип применим к любой женщине, не только ко мне. Если тебе так нравится исправлять что-то или кого-то, иди проверять тетрадки в начальной школе. Воцарилось напряженное молчание. Видимо, парень подбирал слова, но Герда вновь его опередила. «Прошу тебя в последний раз, оставь меня. Сейчас оставь и вообще оставь. Вот как шарик в небо. Возьми и отпусти. Уходя безвозвратно из жизни кого-либо, гаси за собой свет. Попутного тебе ветра в спину. И пониже спины тоже. — Послушай! — попытался вель что-то ей возразить, но внезапно раздался треск, и короткая вспышка молнии зигзагом ударила парня под зад. Порыв ветра принес запах подпалённой ткани. В лунном свете я без труда мог наблюдать, как Затвееле слегка дымится в лучших традициях комедийного жанра. Парень все время оглядывался назад, пытаясь оценить ущерб нанесенный его костюму. Ты... Ты... Ты... Нормальная вообще! взвыл он, хватая воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег. Когда-то я любила тебя и, вспоминая об этом, невольно сомневаюсь в своей нормальности», — резко ответила ему Герда, обмахиваясь веером. «А если ты сейчас же не оставишь меня, я не ограничусь твоей жареной задницей и подпалю тебе еще что-нибудь стратегически важное. Иди вон к комарам, преподавай им уроки назойливости. У тебя хорошо получается, я уже хочу тебя прихлопнуть». «Боги милостивые!» Эта девушка просто бесподобна. «Трейш Рахт — Трейш-дер-ракт! выругался Виэль. — Ты еще пожалеешь, что оттолкнула меня? Думаешь, мужчины встанут за тобой в очередь? — Представь себе, но в моей жизни есть и другие приоритеты, кроме очереди из мужчин, — парировала Герда. — Провались к троллям в ущелье, Нордайл! — гневно выпалил он, уходя прочь размашистыми шагами. «Как раз с двумя представителями их племени я сегодня и разговаривала. Думаю, что с меня хватит на этот вечер», — отозвалась она. «Моя богиня, как же я по тебе скучал!» Лорд Арден, пребывая в ярости, пролетел мимо меня, оставляя за собой неповторимый шлейф Гарри и не заметив, что я стоял за колонной. Оставшись в одиночестве на берегу, Герда протяжно вздохнула. Покинув свое укрытие, я спустился к ней. Она же, задумчиво созерцая в свете луны бушующее море с белыми барашками пены, моего приближения не заметила. Ну вот, ссора у водоема. Теперь море запомнит плохое. Нехорошо. Надо сейчас подумать о чем-то позитивном. Тихо разговаривала она сама с собой. Прохладный ночной воздух напоминал о том, что уже давно не лето, и, стоя на берегу в одном платье без плаща или накидки, она могла простудиться. Но, подойдя к ней ближе, я ощутил волны тепла, исходившие от нее, и понял, что девушка использовала магию воздуха, окутав себя теплым воздушным коконом. Несмотря на это, я все равно снял свой сюртук и накинул его на плечи Герде. Вздрогнув, она подняла на меня глаза. Улыбнувшись ей, я приблизился еще на шаг. «Вы нашли меня!» — изумленно воскликнула она. «Как вы догадались, что я здесь?» По аромату Лирели. Он был моим путеводителем. «Не может быть! Я сегодня забыла про духи. Не знаю, как вы могли почувствовать, ведь здесь так много гостей сегодня!» От вас все равно благоухает лирелиями. Именно так, как ни от кого другого. И если я закрою глаза рядом с вами, то почувствую, словно нахожусь на лугу среди гор. Солнце опускается за горизонт, и бутоны под темнеющим небосводом раскрывают свои благоуханные лепестки, потому что пришло их время. Лирелии — цветы заката. Я услышал, как ее сердце забилось быстрее, и к щекам прилил румянец. «Мои любимые цветы!» — смущенно промолвила она. «Вы не против, если я присоединюсь к вам в созерцании моря?» — спросил я у нее. «Или вам в тягость мое общество?» «Ваше общество, в отличие от некоторых, мне вовсе не в тягость!» — прямо ответила она. «Кстати...» «Мне не холодно. Вы могли бы оставить сюртук при себе». Я это понял, но все равно не могу стоять спокойно, будучи одетым, когда рядом девушка в одном платье всего при 10 градусах тепла. Так что, пока мы на улице, пусть мой сюртук согревает вас. И вообще...» Я встал перед ней, застегивая сюртук на несколько верхних пуговиц. При этом мои пальцы нечаянно коснулись нежной кожи чуть ниже ее ключицы, отчего ее дыхание на миг замерло вместе с моим сердцем. Меня окатило жаром с ног до головы. «Так будет лучше», — сказал я, застегнув последнюю пуговицу. «Хоть мы и на юге, все же не август месяц на дворе, а вы стоите с душой распашку. Вы же не хотите заболеть?» «Нет» ответила она почти шепотом, удивленно посмотрев на меня. Наши взгляды встретились. Мир вокруг нас словно затих, и, кажется, даже ветер в этот миг успокоился. Мы, не говоря ни слова, просто смотрели друг на друга. Я медленно перевел взгляд на ее пленительные губы. Она так близко. Стоит лишь сделать шаг и наклониться, «Как вам Альтара и наше княжество Элендиль. Поспешно выпалила она, нарушая затянувшуюся паузу. «Уже успели где-нибудь побывать, кроме сегодняшнего бала?» Что ж, мне ничего не оставалось, как подыграть ей, сделав вид, что красноречивое молчание между нами было просто молчанием без всякого подтекста. «Мне приходилось бывать в Альтаре раньше, так что здесь я не впервые». Красивый, колоритный, цветущий южный город. Море необыкновенной красоты. А еще у нас самая короткая на эсфере зима, добавила она с улыбкой. Но снега все равно очень много всегда выпадает, а морозы совсем слабые, так что не замерзните. Замерзнуть мне и на севере не грозило бы. Я с рождения привык жить в суровых природных условиях. А откуда вы родом? Задала она вопрос, не скрывая любопытства. «Я родился в Швеции 826 лет назад». «Простите, что перебиваю вас. Вы сказали, что родились в Швеции?» — переспросила она, будто придя в замешательство. «Да, все верно. А что?» «Ничего. Я просто не услышала в первый раз. Еще раз прошу меня простить, что перебила. Продолжайте. Расскажите о себе». «А что вы желаете от меня услышать? Что вам интересно?» — полюбопытствовал я. «Ну...» — потянула она задумчиво. «Наверное, про ваше детство. Оно было тяжелым, наверное». «С точки зрения современности, возможно, что да. Но тогда так жили все. Мой отец принадлежал к старинному знатному роду, и когда пришла пора создать семью, то жену он привез из-за Как говорили тогда. Моя мама была племянницей русского князя, и на родине ее звали Елена, но отец называл ее на наш манер Хельгой. Он просто обожал ее, восхищался ее красотой, умом и манерами. В нашей домашней библиотеке даже хранились свитки со стихами, которые он посвящал ей. Как романтично, протянула она, мечтательно прикрыв глаза. Очень даже. Особенно для тех времен и того менталитета. Да и отец сам по себе был скорее суровым воином и стратегом, нежели поэтом. Но любовь способна открывать в нас совершенно неожиданные стороны. Начиналось все не столь романтично. Их брак был выгодным, практичным решением. И о романтических чувствах речи не шло. Да и не те времена. Но очень скоро мои родители, узнав друг друга поближе, поняли, что влюблены. И, как однажды признался мне отец, память об этом времени грела его всю оставшуюся жизнь. «Ой!» — воскликнула она. «У этой истории нет счастливого финала?» Я отрицательно покачал головой. Классического счастливого финала здесь нет. И для того времени это оказалось вовсе не удивительно. Судьба отмерила им 15 лет счастья. Сначала родился я, потом через 4 года должен был появиться на свет еще один ребенок, но не случилось. Через несколько лет мама снова забеременела, и родился мой брат Вальгард. Когда ему исполнилось 3 года, мама сообщила отцу, что снова беременна. Конечно, они были рады этому событию и ждали появления на свет еще одного ребенка. А когда пришло время этому ребенку родиться, Что-то пошло не так во время родов. Все же двенадцатый век на Земле — не очень продвинутое время, особенно в области медицины. Еще многие столетия земные женщины часто умирали в родах, и происхождение здесь роли не играло. Неважно, крестьянка ты или королева, перед осложнениями в родах все женщины равны. Эта судьба постигла и мою маму. А через два дня умерла наша с Вальгардом новорожденная сестра. Для отца это стало ударом, несмотря на его закаленное в битвах сердце. Мама за эти годы стала для него целым миром, который вдруг оказался разрушен. «Какая грустная история!» — вздохнула она. «Как это несправедливо со стороны высших сил смертью разлучать влюбленных. Ее слова больно отозвались тоненькой ледяной иголочкой где-то в области сердца, но я не подал вида. «В этом мире существуют тысячи несправедливых вещей, на ход которых вы никогда не сможете влиять, леди Нордайл. С этим ничего не поделать. Таковы законы мироздания». «Да», — она с тоской вздохнула. «А что же ваш отец? Он оправился от смерти своей Хельги? Знаю я одну земную песню. Начинается она со слов «Не прожить нам в мире этом, не прожить нам в мире этом без потерь». Это истина, скорбная истина, совершенно одинаковая во всех мирах и во всей эпохе. Самая горькая таблетка, которую нам дает жизнь. Вновь научиться смотреть на этот мир и радоваться ему после того, как ты потерял кого-то, кто тебе дорог. Оправился ли отец? И да, и нет. Ему было ради кого и ради чего жить. Времена тогда царили суровые. Долго горевать не вышло бы. Только вот больше он не женился. И даже спустя много лет после маминой смерти ее шкатулка хранилась в его покоях. «Как думаете, что там лежало?» — спросил я у Герды. «Драгоценности вашей мамы?» — предположила она. «Нет. Хотя кое-что отец хранил, но в другом месте. А в той заветной шкатулке хранились разные памятные для них обоих мелочи и письма, которые они писали друг другу». Она в изумлении распахнула глаза, затаив дыхание, а потом с улыбкой посмотрела на море. «У моих родителей тоже была такая шкатулка, а теперь с годами она превратилась в здоровенный короб». «Скоро, наверное, для этого короба понадобится отдельная комната». И она засмеялась так же заразительно, как и сотни лет назад. Я поддержал ее, и наш смех пронесся над ракочущими волнами моря, затихая вдали. «А кто это тут хохочет так, что слышно аж в соседнем княжестве, а?» Услышали мы голос позади нас, И, обернувшись, я увидел того самого странного лорда в бордовом чудаковатом блестящем костюме земной эпохи Ренессанса, за которым мы вместе с моим псом наблюдали на главном городском пляже. «Привет!» «Ну, это мы веселимся. И что с того?» — ответила ему Герда. Судя по равнодушному взгляду, которым она окинула этого модника, мужчина был ей знаком настолько, что его наряды ее уже не удивляли. «Да ничего», <свящая> — <птика> ответил ей этот стиляга. «Как прекрасно, что всем вокруг весело. Хоть кому-то тут искренне весело. Хотя и мне теперь тоже весело. А знаете почему?» «Почему?» — задал я вопрос. «Хм...» <свяк> — хохотнул он в кулак. «Потому что я уже выпил винца. Ха-ха!» «Счастливо оставаться, дети мои!» И, махнув рукой, он отправился куда-то, насвистывая по пути мотивчик одной песенки с весьма похабным содержанием. «Это что сейчас было?» «А это, лорд Нордвинд, явление маэстра цифр и знаний простому темному народу. Знакомьтесь, Джеран Мирайл, профессор математики, магических расчетов и аналитики». Брат моей невестки. Тот самый мужчина, которого не для вас, куриц, мать-орла растила. Говорить о нем можно бесконечно. Но лучше один раз увидеть и забыть его у вас уже не получится. Однако, что касается семьи и близких, для него это святое. Да и мы уже давно привыкли к его характеру и любим его таким вот непосредственным. В конце концов, как говорит мой дедушка, Тараканы в голове есть у всех. Просто у кого-то они ручные, а у кого-то дикие, бойцовские. «М-да, действительно, занятная личность», — усмехнулся я, все еще находясь под впечатлением. «Леди Нордайл?» «Да». «А вы не желаете вернуться в зал и снова подарить мне танец? А может быть и два?» Бросив на меня игривый взгляд из-под ресниц, она расцвела, в обезоруживающей улыбке. Идемте, лорд Нордвинд, где два танца, там и третий». Герда. Рассветное солнце медленно выплывало из-за гор, прогоняя прочь ночную тьму. Угасающая россыпь звезд стала едва заметно на светлеющем небосклоне. Из-за черного чёрного он постепенно становился дымчат и голубым а затем с востока наливался золотисто-розовым. Стоя у окна, я наблюдал рождение нового дня, мысленно, то и дело возвращаясь к прошедшему балу дебютантов. Меня переполняло томление, отчего, вернувшись с бала, незадолго до рассвета я не смогла уснуть. Мне не хотелось в этом признаваться, но Эрик Нордвинд за один лишь вечер запал мне в душу, как бы я этому не противилась. После предательства Даррена я обещала самой себе, что больше никто не сможет меня очаровать. И что же? Под натиском обаяния лорда Нордвинда, который был мне едва знаком, все мои обещания самой себе потерпели крах. Я ругала себя за то, что поддалась этому притяжению, отрицала его до последнего. Но стоило признаться хотя бы самой себе в том, что я неравнодушна к Эрику, с которым мы пока так и остались на «вы». Так мне казалось, что я сохраняю дистанцию с ним и не поддаюсь чувствам. Но позже я поняла, что это не работает. Прощаясь с ним, я поймала себя на мысли, что уже с нетерпением жду следующей встречи. «Герда, так нельзя! Нельзя! Нельзя! Нельзя!» мысленно кричала я самой себе, Но что это могло изменить? Проще, наверное, остановить грозу и тучи развести руками. Хуже всего было то, что ни Идан, ни Виэль, ни Дарн при первом знакомстве не вызывали у меня и сотой доли того шквала эмоций, который пробуждал Эрик, всего лишь парой невинных фраз. А когда он отдал мне свой сюртук, принявшись его застегивать и сетуя, совсем как папа или мама, что у меня душа распашку, Я обомлела, потеряв дар речи. Казалось бы, мелочь, но... «Ты очень ему нравишься сто процентов», — в один голос уверяли меня подруги. «Он весь вечер с тебя глаз не сводил». «Вздор это все, отмахивалась я. Он на всех смотрел с одинаковым интересом. Свободный мужчина, как-никак, имеет на это право. Марьяна с Эмилией ничего больше не сказали, и лишь молча переглянулись, хитро улыбаясь. Конечно, мне хотелось в глубине души думать, что Эрик смотрел на меня по-особенному. Но, с другой стороны, мне было страшно ошибиться, придумав то, чего не было. В минувший вечер я как будто удивила саму себя. Как это оказалось на меня не похоже вот так очароваться с первого взгляда. От его прикосновений в танце Заполошно билось сердце, и тело охватывало сладкое истома. Моля богов, чтобы он ни о чем не догадался, я старательно держала на лице маску спокойствия. Но, как мне казалось, Эрик меня без труда раскусил. «Всё же не двадцатилетний мальчик перед тобой, Герда. Меня неумолимо тянуло к нему, как магнитом, и я не в силах была противиться этому». «Опять про этого лорда Нордвинда вспоминаешь?» — спросила меня Бастет, потягиваясь на моей кровати. «Нет, просто задумалась», — соврала я. «Ой, но мне-то можешь не сочинять сказки Эллендильского леса!» — хихикнула она и посмотрела на меня укоризной. «Готова поспорить на миску сливок, что этот северный лорд не покидает твоих мыслей с самого бала». Я вздохнула и отошла от окна задвинув темное полотно шторы, в миг закрывшей от меня солнечное утро. Под внимательным немигающим взглядом своей кошки легла, зарывшись в одеяло под самый подбородок. И? Вопросительно протянула Бастет, все еще гипнотизируя меня глазами. Снова шумно вздохнув, я повернулась на бок, обняв свою питомицу. Вот проснусь? и ты получишь полную миску самых свежих сливок.